Глава 5. Событие 12. «Разум всегда сдается первым, не тело. Секрет в том, чтобы заставить твой разум работать на тебя, а не против тебя». Арнольд Шварценеггер. «Что тренируется, то развивается». Алексей Ефимов из книги «Некродуэт». Получив наконец свое распоряжение футбольное, а не только засыпанную шлаком беговую дорожку, Фомин забросил нафиг все эти хрени с набором спортивной формы, всякие другие беги с утяжелением и теперь только занимался двухсторонкой. Разделил своих 20 великовозрастных пацанов пополам и играл с ними часами в футбол. «Сейчас. Первая тренировка была, как и раньше, чистая ОФП». Поднялось ворчание. И так-то 20-летние почти дядечки по непонятной причине должны слушаться 16-летнего пацана. Так теперь поле есть, а в футбол все одно играть не дает. Фашист проклятый. Если бы хотели стать бегунами, то пошли бы в секцию легкой атлетики. А пошли в футбольную, матью секцию. Подавай футбол. Даешь футбол. Даешь футбол. Вторую тренировку и стали проводить на поле. Только в футбол в прямом смысле этого слова один черт не играли. Мужики, просто бегать и пинать мяч – дело интересное, но мастеров из вас не сделает. А что сделает? Бег с блинами? Раздались почти выкрики. Да чего уж почти, выкрики и раздались. С блинами тоже, только раз поле есть, будем теперь финты разучивать. Вовка увидел ожидаемую реакцию. Народ аж подпрыгнул от радости. Финты – это да. Это лучшее, что есть в футболе, за финты двумя руками и ногами. А ты знаешь? Этого сам Вовка в молодежку затащил, вспомнив фамилию, отыскав с помощью Аполлонова. Валька Жемчугов. В реале в Динаме появится через год. Показали парочку. Поскромничал. Знал с десяток. «Давай, показывай!» Хором заорали. Ну, Вовка и показал. Красивый и не самый сложный. Финт Зидана, или, как его в литературе называют, «марсельская рулетка». Футболист, пытаясь обыграть соперника, слегка приостанавливает мяч правой ногой, позволяет ему катиться назад, а затем резко совершает поворот вокруг своей оси и продолжает движение вперед, одну из ног перекатывая мяч по направлению своего движения, одновременно укрывая его корпусом от защитника. «Смотрите, этот финт нужен не для того, чтобы зрителям или там невесте показать, какой-то крутой футболист». Он нужен для создания свободного пространства в условиях плотной опеки нападающего защитниками. Еще можно использовать, если вратарь очень далеко выходит из ворот, вот тогда можно использовать его для обхода вратаря противника. А как называется? Это Лев Яшин про вратаря услышал. Кстати, будущий Черный паук любит выбежать вперед. Да, название финта – это очень важно. На самом деле. Комментатору нужно блеснуть красивым термином, Журналисту количество строчек важно в статье, и описание финта с названием ⁇ это целая куча этих строчек. Да и для футболистов важно. Нужно же и после матча в раздевалке себя похвалить и услышать от тренера подсказку. Финзидана так еще и не родился, Зенидин езидзидан. Даже родители этого товарища, наверное, в своем Алжире не родились еще. Назвать марсельская рулетка? Нет. Ведь его будут заимствовать другие игроки из всяких вражеских стран, в том числе. Пусть заимствуют русский финт. И как же назвать? Русская мельница. Ура! даешь русскую мельницу! Еще раз, мужики, смотрите. Для такого сложного трюка есть только три решающих шага. Во-первых, начните с медленного прохождения шагов. Шаг первый. Подойдите к защитнику с мечом, катящимся перед вашими ногами. «Когда вы будете готовы, остановите мяч и слегка потяните его назад своей правой ногой». Вовка медленно показал. «Да понятно все. «Не терпится людям». «Шаг второй. Развернитесь на 180 градусов и поставьте ту же ногу между вами и защитником. Теперь ваша спина должна быть обращена к защитнику». «Понятно. А если я левша?» «Вот уже сложности пошли». Вовка поменял ноги и продемонстрировал оба шага для левши. Нашелся один. Фомин раньше и не обращал на это внимания. Ну и замечательно, сюрприз будет для соперника. Шаг третий. Поймайте мяч своей левой ногой. Игорь, для тебя правой. Катите мяч назад и в сторону, Продолжай свой бег. Вы должны завершить поворот на 360 градусов. В этом случае вы будете двигаться уже влево или вправо от защитника. И последнее. Этот финт лучше всего работает, когда защитник идет на вас сбоку или под углом а не прямо. Вовка несколько раз продемонстрировал русскую мельницу перед в нетерпении уже подпрыгивающими футболистами. Блин, по 20 лет мужикам. А все как дети. Разбил их по парам, и все начали отрабатывать. Сейчас. Мечей всего три. Да и то один насмерть убитый и не круглый уже, не квадрат, понятно, но и не сферический конь в вакууме. Только таким яйцеобразным этот трюк не отработать. Только себя, а не соперника можно запутать. Потому два часа споров и криков, когда кто-то решал оказаться умнее других и влезть не в свою очередь. Две пары отрабатывали с мечом, а остальные почти с таким же энтузиазмом, вообще без меча. Поле скользкое и грязное, потому пришли в раздевалку с винюшками и щетями, особенно те, кто сегодня защитников изображали. Им ведь непременно нужно помешать товарищу мимо проскользнуть. Падали в грязь регулярно. Зато сколько радости на лицах. Все, добрались наконец-то до футбола. Володя, а завтра новый финт покажешь? Валька, как самый общительный, высказал общую надежду. Нет, я знаю еще пару финтов, но будем неделю отрабатывать этот, пока не будет получаться автоматически. Ну хоть покажешь. Хором. Через неделю. у у